Глава 10. Часом раньше, или по времени реального мира, несколькими секундами ранее, тень человека, следившая за тем, как Черноснежка, Лука и Мана зашли в лифт, чтобы отправиться на второй этаж в дайв-кафе, отправилась вслед за ними. Регистрация прошла автоматически. В этом случае перед посетителем кафе сразу появлялась карта, показывающая свободные и занятые кабинки и помогавшая сориентироваться. Но преследователь направился к единственной занятой кабинке на четырех человек. Дверь этой кабинки оказалась закрыта и заперта. Звуков слышно не было, ее посетители уже погрузились в фулл-дайв. Преследователь коснулся двери, и перед ним высветился диалог замка. Из рукава кофты показался тонкий белый палец, нажавший на кнопку «Открытие». И запертая дверь послушалась команды, щелкнув замком. Палец тут же отодвинул ее в сторону, и преследователь зашел в кабинку, закрыв и заперев за собой дверь. Электронные ключи в пределах гостиницы были едины. Это значило, что человек с ключом от той же комнаты, в которой ночевала Черноснежка, мог открыть запертую ей дверь. Лишь один человек подходил под это описание – ее сожитель, секретарь школьного совета у Умисата Вакамия Магуми. Зайдя в кабинку, Магуми увидела, как на мягких диванах с закрытыми глазами расслабленно сидели три девушки. На левом диване в одиночестве сидела Черноснежка, напротив нее сидели две девушки чуть помоложе. Магуми не узнала ни их загорелых лиц, ни школьной формы, которую они носили. Поэтому предположила, что они не из Умисата, а из одной из школ Хинока. И когда Мегуми осознала это, лицо ее помрачнело, и она прикусила губу. Черноснежка, которую она знала, казалась открытой и приветливой, но на самом деле ограждала себя высокой неприступной стеной. То, что под ее маской бдительности и неописуемой красоты, которую она демонстрировала всем, кто пытался с ней познакомиться, скрывалась чистая, почти что детская душа, знали очень немногие. Но при этом сейчас она сидела в фоудайве, пусть и через маршрутизатор, но связанная напрямую с двумя местными девочками, с которыми познакомилась совсем недавно. Причина этому могла быть лишь одна. Другой. Мир. Иная земля, темная сторона реальности, на которой жила половина Черноснежки. Эти девушки тоже жили в том мире, и, скорее всего, все трое сейчас находятся в нем. И они не просто не пускали в тот мир Мегуми, они не давали ей даже наблюдать за ним, и не говорили его названия. И все это в то самое время, во время которого Черноснежка должна выбирать ей подарок». Рука магуми дрогнула и потянулась к нейролинкеру черноснежки Пальцы её сжали XSB-кабель, тянувшийся от её чёрного линкера. «Если я вытащу этот кабель, она вернётся. Возможно, она чего-то при этом лишится. Но она вернётся сюда, где я могу до неё дотянуться». «Не делай этого!» Вдруг прозвучал в её голове чей-то голос. магуми ахнула и моргнула. Она обвела взглядом кабинку... Но все три девушки всё ещё находились в фуллдайве. Глаза их были плотно закрыты, а губы не двигались. На стоявшем на столе маршрутизаторе продолжали гореть индикаторы подключения к глобальной сети. И тут Мегуми заметила. Подключено не три кабеля. Из маршрутизатора тянулся четвёртый кабель, но второй конец его лежал на том же столе. «Это дверь!» «Она зовёт тебя посетить тот мир в последний раз! Давай!», Давай. Вновь послышался в её голове детский, но на удивление серьёзный голос. Ведомая им, Мегуми убрала правую руку от кабеля Черноснежки и потянулась ей к столу. Взяв в руки штекер, она поднесла его к шее. Проводное подключение к неизвестной сети – серьёзное нарушение правил безопасности. Магуми прекрасно знала это но не ощущала ни капли сомнения. Она воткнула штекер в розовый нейролинкер. Всплыло сообщение о подключении к проводной сети, а потом на столе перед Мегуми вдруг появилась книга. Она была не настоящая и даже не виртуальная. Но она была. А! обронила Мегуми. «Это она. Именно она. Та самая книга, которую она когда-то так любила». Ту, которую она читала столько раз, но не могла вспомнить из нее ни слова. Та книга, которую она однажды потеряла и больше не могла найти. Самая дорогая для нее книга. Мегуми села возле черноснежки и протянула руки к тяжелому тому. На обложке не было названия. Лишь узор из разноцветных арабеск. Она осторожно открыла ее. На первой странице была лишь одна строчка английского текста. Это то самое заклинание, написанное черными чернилами, волшебные слова, открывавшие дверь в мир книги. Мегуми глубоко вдохнула, а затем произнесла эти два слова, прозвучавшие словно песня или молитва. «Unlimited burst!»